Эпилог. На удивление, быстро договорившийся с пограничницей Димка с удивлением узнал, что методы существуют и одно время даже были распространены. В Ленкиной больнице, которая теперь была под очень внимательным присмотром, появилась дверь, видимая только ей. Вела эта дверь в сказочную часть отделения, где предполагалось разместить страдающих детей сказочного царства. «Смотри сюда!» Яга лично показывала Ленке, что и где находится. — Тут у нас мавки. Они будут сестрами милосердия. Только обучать надобно. — Когда я все успею? — вздохнула Ленка. — Ничего, не боги горшки обжигают, справимся. — Куда ты денешься? — хмыкнула легендарная нечисть. — Вот тут у нас травы всякие, и старший по ним Василий. Ты его не пугайся, леший он. Да я уже ничего не пугаюсь, еще раз вздохнула целительница, понемногу как-то привыкавшая к такой жизни. А вот тут, Ега показала пальцем. — «Марьяна живет. Она кошка. Из боюного помета, значит. Будет деток нам ночью сыплять и сладкие сказки рассказывать. Все поняла? Все, улыбнулась Ленка. Внезапно для нее оказалось, что сказочные травы вполне способны восстановить суставы, хорошо влияют на легкие и сердце, отчего Ленка начала их использовать и в повседневной жизни. И это сразу сказалось на состоянии дочечки. Притирание и чаи очень хорошо помогали Машеньке, отчего девочка вскоре уже сама могла поесть. Ленка ежедневно двигалась по маршруту «Работа-дом» так как на ночь оставлять ее в больнице было запрещено. Ну да, Димка воспользовался своим служебным положением, а почему бы и нет. А сегодня мы попробуем встать на ноги, задумчиво произнесла целительница, разглядывая проекцию. Ну-ка. Гуляя в парке весенним днем, Ленка отчего-то решила, что настало время для дочери покинуть коляску. Улыбающийся Димка поставил коляску на тормоза, Отцелительница сначала напоила дочку отваром, лишь затем позволив уцепиться руками за свои руки. Медленно и осторожно подняв Машеньку из коляски, Ленка немного подержала ее, позволяя привыкнуть к этому ощущению, а потом отпустила руки. — Я стою? — с безмерным удивлением спросила Маша. — Ты стоишь, доченька, — подтвердил Димка. «Мама! Я стою! Я стою, мамочка! Смотрите все! Я могу!» Счастливый детский крик разносился по парку, заставляя гуляющих людей останавливаться, чтобы с улыбкой посмотреть на победившего ребенка. «А сейчас мы сделаем первый шаг», — обрадовала ее еще сильнее любимая мама. За первым шагом последовала гимнастика, а потом и второй шаг. Там, где обычная медицина могла только поддержать, сказочные травы творили чудеса. Ну и живая вода, конечно. Небольшой бутылью живой воды поделилась яга, отчего многое из того, что было ранее невозможно, стало реальностью. Ленка как раз быстро шла по отделению, направляясь к ожидавшему ее Димке, когда сильная тошнота заставила женщину замереть на месте. С трудом справившись с неожиданным состоянием, она оперлась о моментально оказавшегося рядом, будто телепортировав Димку. — Что случилось? Что с тобой? — обеспокоенно спросил любимый муж. — Да что-то дурно стало, — призналась она, на что Димка улыбнулся. — Ну-ка, душа моя, проверь себя, — попросил он. — Ты знал, — через некоторое время заключила Ленка, получив ответ диагностических чар. «Ты все знал? Ах ты!» «Какой!» — улыбающийся Дмитрий прижимал к себе свое сокровище. «Любимый!» — прошептала целительница, уже знавшая, что муж теперь ее будет хранить в тройне. Она, разумеется, не ошибалась, ибо беременность супруги заставила Димку еще и охрану больницы усилить. Ну, а потом началось. Сказочность звания других проблем не исключала. Поэтому были и капризы и слезы, и много еще чего. Ухаживали за Ленкой сказочные персонажи. Леший варила твары, облегчавшие состояние, а Машка прыгала вокруг мамы, с надеждой спрашивая, кто у нее будет, братик или сестричка. «И братик будет, и сестричка», — обрадовала свою старшую дочку Ленка. Маша, конечно, помнила, что она не родная, поэтому поначалу грустила. Но Димка очень хорошо понимал свою старшую дочь и провел с ней серьезный разговор, в котором объяснил, что нет разницы между детьми, а есть она, Маша, будут еще малыши, и они все одна семья. После этого разговора, абсолютно верившая папе Машенька, успокоилась, принявшись ждать братика и сестренку. Правда, выяснилось, что братиков будет двое пролетевшие непростые месяцы беременности привели ленку к родам процесса она не боялась целительница видела что все хорошо от не суетилась, поэтому роды прошли быстро спокойно и без проблем но только родив ленка поняла что беременность была самым спокойным временем а вот теперь тройня кому то показалась бы наградой но ленка с трудом удерживалась временами от истерики три орущих рта которые кушать хотят, а грудей две. Ну, еще спать, менять подгузники. Если бы не домовой домавки, первые полгода были бы сущим адом. Но затем жизнь как-то вошла в колею, заставив успокоиться всех. Детей у найденных теперь было четверо. Две девочки и два мальчика. Машенька сначала очень радовалась, а потом начала уставать. Правда, на нее никто младших не скидывал, считая, что у ребенка должно быть детство. Дети росли, целительница исцеляла, Димка помогал людям. Это было нормой, став затем привычкой. Дети привыкали к обоим мирам, играя с баюном, да и с легендарными существами. Они ничуть не боялись Ягу, а та с удовольствием рассказывала им сказки. — Ну что, на море? — поинтересовался Димка, вызвав тяжелый вздох супруги. «Подрастут младшие, тогда и море будет», — внесла она свое предложение. «А пока они на речке поплещутся, вон Несмеяна на медни жалобно смотрела, помнишь?» «Предлагаешь погостить?» — спросил Димка, сразу же согласно кивнув. «А что, мысль хорошая, я согласен». «Маша!» — позвал он. «Несмеяне в гости согласишься?» «Ура!» — ликующий крик был принят за согласие поэтому совместный отпуск проводили в 39. Там было кому заняться малышами. Машенька проводила целые дни с Несмеяной, несмотря на разницу в возрасте, им было интересно вдвоем. оленка и Дима гуляли в сказочном лесу, отдыхая душой. Жизнь оказалась немного сказочной, но очень хорошей, счастливой. В этом Елена Викторовна была совершенно уверена. Дмитрий Красармович тоже был счастлив. Все его мечты исполнялись, любимая стала женой, родились дети, что еще в жизни надо? Вот и улыбался будущему мужу и папа, готовясь к одному. — Ну вот, она разбякалась и стала самой-самой, — гордо заявила Забава. — Теперь будешь счастливой. — Троих детей-то за что? — со смехом спросила Мия. — Чтобы скучно не было, — объяснила маленькая девочка. — Видишь, ей не скучно. А подрастут, так и не скучнее станет. Все с тобой ясно, хмыкнула наставница Демиуржик. Пойдем отдам тебе родителям, а то они уже спрашивали, куда их забавушка делась, кого осчастливила, не спрашивая, она хихикнула. Ура! воскликнула девочка, припоминая папе на обещание сюрприза. Доктор, там из приемника сообщают. Кого-то интересного привезли, сообщила юная авария только недавно пришедшая в отделение. «Ну, пойдем. Посмотрим на интересное», — хмыкнула Ленка, о которой ходили разные слухи. «Один сказочнее другого». Двинувшись к лифту, целительница улыбалась. Подросшие и младшие отправились в школу, а старшая как раз демонстрировала свой пубертат, давая прикурить папе. «Дети росли здоровыми и счастливыми. А что еще надо маме?» Елисей не оставлял попыток всучить Димке корону, но тот пока успешно отбивался. Несмеяна выросла в очень красивую девушку, всем на зависть, но замуж не торопилась. «Хочу, как мама Лена, быть лекаркой», — заявила девушка отцу и теперь училась в медицинском. Жену Елисей потерял в родах, потому росла Несмеяна только с ним, очень быстро начав называть мамой, понявшую и вылечившую ее целительницу. Ее сказка еще была впереди. В приемнике было по обыкновению шумно. Кто-то стонал, кто-то кричал, а в инвалидной коляске обнаружилась рыжеволосая девочка со скромным лицом. Она старательно плакала, поглядывая краем глаза на реакцию окружающих, что-то этим доктору Ленке напоминая. Ничего ни у кого не спрашивая, целительница наложила диагностику, хмыкнув затем. «Все понятно и так». Только теперь надо было подумать о терапии. Можно, конечно, просто показать, что девица притворяется, но нужно же, чтобы и она поняла». «На что жалуется?» — с улыбкой поинтересовалась у дежурного врача доктор Ленка. «Да на все сразу, Елена Викторовна», — вздохнул коллега. «А маркеры и анализы чистые, не понимаю, в чем дело». «Дело, Александр Евгеньевич, в симуляции», — ответила ему целительница. Можно, конечно, и так поднять, но кто-то же коляску ей купил? Значит, дело не самое простое. Положите-ка ее в мою четвертую. Это к Спросил дежурный и кивнул. Добро. Потеряшкой называли девочку, обнаруженную полицией. Ей было на вид лет семь, но она не ходила, не говорила, только скулила, как от боли. Диагностика показала, что девочку сильно избивали, повредив кости. С чем могла справиться живая вода, но не сразу. Чем-то состояние ребенка напоминало состояние Лиры из прошлой жизни. Димка накрутил хвосты полицейским, но даже те не могли найти концов. Аленка выхаживала ребенка. И вот теперь в палату к ней она хотела определить симулянку. Рыжеволосую пациентку подняли на лифте в отделение, завезли в палату, но вот затем случилось неожиданное. Потеряшка завизжала, попытавшись выпрыгнуть из кровати. Найденная девочка, тянуясь к рыжей, резко вставшей из коляски и подбежавшей к потеряшке. «Дима!» — Ленка достала мобильный телефон, вызывая мужа. Дело, судя по всему, было очень непростым. «Тут у нас странность. Подъехать сможешь?» «Десять минут», — коротко ответил муж, и действительно, вскоре был в больнице. Девочки оказались сестрами, украденными от родителей. — Рыжая считала, что сестру убили, поэтому симулировала, чтобы стать неинтересной, думая о том, что ее тогда убьют без мучений. Она совершенно не ожидала встретить свою потерянную уже сестру. Скандал поднялся, конечно. Аленка отправилась обратно в отделение, нести радость своим пациентам, дарить тепло и понимание. А детям нужны не лекарства, им нужно тепло, и чтобы не было больно.